Глава семнадцатая. Сейчас. Я обернулась на лестницу, прислушалась, уловила звук выключаемого душа. Он сейчас оденется. У меня минута. Я должна посмотреть письмо, необъяснимое письмо Дугласу. Я обязана во всем этом разобраться и не останавливаться, продолжать движение как марафонец. Разорвав конверт, я вытащила письмо Совершить это преступное действие оказалось просто, как купить пинту молока. Документ четвертый. Дуглас Пайн Нидлс Роуд. Обан П.А. тридцать четыре четыре Уважаемый мистер Дуглас, конкурс романов. Хотим сообщить вам о нашем литературном конкурсе романов, начинающемся в январе следующего года. Поскольку вы были автором Scottish ревью», мы хотим, чтобы вы узнали первым. Конкурс будут судить лучшие литературные агенты. Приз 500 фунтов стерлингов. Объем романа от 50 тысяч до 100 тысяч слов. Последний срок подачи работ 31 марта. С нетерпением ждем вашего участия. Более подробную информацию можно найти на нашем сайте. Адрес в начале письма. Скотиш ревью. Я провела пальцем по строкам. По имени адресата. Может быть, это не для него? Старое письмо для прежнего жильца, но... Дуглас, писатель... Я читала и перечитывала, думая, что пропустила что-то. Конечно, мне была известна фамилия моего бойфренда, фамилия, которая будет у Олли. В Фейсбуке он был Джек Росс, в Твиттере э, Джрос Райтер. Он даже шутил, что однажды его спутали с Джонатаном Россом, британским теле- и радиоведущим, и нахамили. Фамилия его родителей была Рос. Вся прочая почта была адресована мистеру и миссис Росс. Брат Дэви был Дэви Рос. «Чего же ты так уперлась?» — сказала я сама себе. «Возьми себя в руки». Эти несвязные мысли о фамилии моего бойфренда кружились, словно стервятники над трупом. Пикировали, отхватывая куски. Появилась другая мысль. Джек получает странные письма про Дугласа и сам, похоже, иногда называет себя Дугласом. Я вложила письмо в конверт, нашла в кухонном ящике клейкую ленту и запечатала его. Положила всю почту обратно на коврик, а потом остановилась в коридоре, ожидая шагов Джека на лестнице. Услышав их, я сразу стала действовать. Я помнила этот прилив адреналина, когда гипоталамус велит над почечником включиться, и помнила, как он полезен. Я не стала размышлять о находке и переживать на эту тему. Мне хотелось все исправить, как врачу, спешащему с каталкой на помощь пациенту. Я решительно вышла в холл. «Там почта!» — бросила я через плечо, пока он спускался. Сумела произнести это с улыбкой, хотя и застывшей. Джек заколебался, и это меня приободрило. Он замедлил шаг, остановился на ступеньке, потом протянул правую руку в мою сторону, будто не давая перейти оживленную дорогу. Я стояла с письмами в руках, перебирая их, будто впервые вижу. «Погоди-ка», — сказала я, сделанной небрежностью. «Два для твоих родителей, одно для Дэви, а вот это? Может, тебе?» Я протянула ему подозрительный конверт. «Да-да», — мне, сказал Джек, но объяснять не стала, пошел в кухню и налил воды в чайник, стоя ко мне спиной. «Тебе с кофеином? Или ты уже свой дневной лимит исчерпала?» Вот такой он был внимательный. Знал, что я люблю настоящее кофе и чай, но волновался за Уолли. «Кажется, здесь был какой-то модный травяной чай», — Джек копался в шкафчиках. «Но тут написано «Дуглас», — удивилась я, делая вид, что разговор о чем-то неважном. Надо ли задавать такие вопросы? Я уже не могла вспомнить, каково это — быть в нормальных отношениях. Это уже допрос или еще терпимо?» Я задержала дыхание, ожидая разгадки этой маленькой тайны, гадая, что будет дальше, сработает или нет. И тут зазвонил мой телефон. Это был папа. Он всегда мне звонил, еще не до конца, живя в двадцать первом веке, когда можно посылать сообщения. Я, конечно, ответила. «Мы в графстве Аргайл». «Окей», — ответила я без всякого выражения. «Есть какие-то указания?» «Дороги здесь очень петляют». Позвони, если будет нужно подсказать. Со мной еще и Кейт, я знаю. Руками я подгоняла его заканчивать, хотя он меня не видел. Да, и мы не знали вести вино или как. Эти же, они же знатокие любители виски, но если вести виски, не их фабрики. До скорого, сказала я, сбрасывая звонок, и повернулась к Джеку. Письмо все еще было у меня в руке, но Джек, к сожалению, воспользовался тем, что я отвлеклась и отвернулся в сторону. Отец сказал, что они уже близко. Я слышал, как он что-то похожее произносил. Он улыбнулся. Я посмотрела на телефон, будто там могли быть ответы. Потом снова на Джека. Он смотрел на меня с ожиданием, и взгляд у него был дружеским, а не настороженным, надежный и теплый. «Кажется, подъезжают». «Понятия не имею, куда девались мама с папой. Тебе, впрочем, стоило бы еще что-нибудь надеть», заметил он, обернувшись ко мне и указывая на мой халат. В этом жесте было что-то интимное, собственническое. А потом он отвернулся, открыл посудомойку и начал ее загружать, хотя грязными были только одна тарелка и нож. Прибежали собаки, как всегда, когда кто-то гремел посудой. «Ну-ну, ребятки, не надо!» Еще десять часов вам до ужина. Десять. Десять. Джек посмотрел на меня и улыбнулся застенчиво. Правда, прожорливая. Шевельнулся у Оли одно из первых его движений. Не первое, но почти. Как будто меня изнутри погладили перышком. Было приятно. Я сперва на это не обратила внимания, а потом решила, что это внутреннее подтверждение, будто у Оли мне говорит, да, ты права, мне тоже это кажется странным. «Мне кажется, мы не договорили». Я подвинула к нему письмо, словно Джек — трудный пациент, не желающий принимать лекарства. Он быстро на него глянул, забрал у меня из рук, содрал ленту. Пальцы его задержались на миг над ней, будто он о чем-то догадался. Потом вытащил письмо, скрестил ноги, стоя у кухонного стола. Настолько свободная поза, что я подумала, не считает ли он, что разговор у нас совсем не такой, каким должен быть». Вздохнул, глядя на кафель пола. Я смотрела на его руку. Она двигалась. Кончики пальцев слегка дрожали, будто он лихорадочно о чем-то думает. «Я подписывал работы двумя фамилиями», — сказал он наконец. Но пауза перед этим казалась вечной. «Дуглас — это для новостей и политики, а Рос — для путешествий. Так что вполне могу проходить у них под обеими фамилиями». Ну о политике я больше не пишу. Предпочитаю путешествия. А это просто маркетинг». Джек держал письмо между указательным и средним пальцами. Слова его были небрежны, но не интонация. «Спросить ли его про Мэтта Дугласа?» Он посмотрел на меня, смял письмо, поднял крышку мусорного ведра и бросил туда бумагу. Включил чайник, и тот зашумел. Собаки вздрогнули и вышли из кухни. «Может, кофе без кофеина? Не могу найти чай!» Он показал мне кружку. Я кивнула, не зная, что еще делать. Мысли роились, как мухи, садясь на факты и тут же взлетая. «А почему Дуглас?» «Девичья фамилия матери?» «О, нет! Теперь ты знаешь ответы на все мои секретные вопросы!» «Джек не сделал ничего, чего я ожидала!» не стал суетиться или нервничать, легко разъяснил вопрос с Дугласом, не попросил меня ни лезть ни в свое дело. Может быть, я ошибаюсь? Может, я просто сошла с ума, залезла в глухие дебри собственного воображения? Но это Дуглас, Мэтт Дуглас, сказала я, не удержавшись. «А что?» — сказал он небрежно. «Мэтт Дуглас — нападение, большая драка». Он обернулся ко мне и улыбнулся дружески, но зловеще из-за произносимых слов. Будь на его месте кто-нибудь другой, я бы сочла такую улыбку угрозой. Я внимательно глядела, высматривая малейший признак, что он врет. Любопытство превращалось в подозрительность, как медленно твердеющий в огне глиняный горшок. Нельзя было на него давить. Мои обвинения могли все разрушить, как всегда бывало». Я вспомнила, как посмотрел на меня Бен после моего последнего обвинения в том, что он поздно вернулся. «Больше я этого терпеть не буду», — сказал он тогда просто и печально. Не сердился, не бесился. На здоровые отношения обвинение действует, как кирка на кусок льда. Я посмотрела на Джека, на его позу и жесты. Открытая, доверчивая и счастливая. Обычная... «Субботнее утро, в которое я узнала о рабочих псевдонимах своего бойфренда, так ведь?» Джек налил себе кофе. «Он попросил меня достать молоко, и я передала его, все время думая, как же тебя зовут?» «Так где они сейчас едут?» — спросил Джек и посмотрел на запястье, будто на часы, хотя рука у него была голая и блестела от воды после душа. «Не знаю». Я была не способна провести встречу между нашими родителями, как и водить самолет или танцевать в Лебедином озере. «Дуглас» — самая распространенная шотландская фамилия, а вторая — «Рос», — Джек снова улыбнулся. «Вот я из самых распространенных». «Ага, рабочий класс», — сказала я машинально, а потом извинилась и вышла, оставив кофе остывать на столе.